Людвике надо было снова готовиться к вступительным экзаменам, а у нее в голове были совсем другие заботы. Не зря говорят, что от любви одна мыта и та. Ее руки листали учебники, глаза пробегали строчки параграфов по многу раз, но смысл из них никак не складывался, как будто на глазах была густая пелена. «Жавелевая вода получается», — шевелила она губами. Жавелевая вода получается благодаря насыщению хлором водного раствора КАОАШ хлором водного раствора калиош. почему почему он ко мне так переменился? Убивалась Людвика, в третий раз пытаясь на память воспроизвести формулу вывода жавеловой воды, что я сделала не так. А может, наоборот, я чего-то не сделала? Формуле опять чего-то не доставала. А, вместо. К-С-О, у нее аж о вот не задача. Но ведь где-то всего лишь месяц-два назад она щелкала эти формулы, как семечки. Людвика разочарованно отложила учебник. С квартирой тоже пока ничего не прояснилось. Вроде как на время экзаменов эту тему решили не трогать. Хоть бы поступить. А тогда? А тогда что? Что изменится? Дадут общежитие. Если дадут. Она легла на кровать и закрыла глаза. Вот он смотрит на нее через стеклянные двери. Смотрит внимательно, серьезно, отрешенно. А вот уже она смотрит на него, в трамвае. А он, прислонившись к окну, спит. Людвика повернулась к стене, обняла подушку. Больно, больно-то как. Внутри болит, как ударил кто. Может, в кино с Лерой сходить, развеяться. Специально отпросилась со смены, чтобы учиться, а ничего так и не выучила. Она села на кровати. Может, записку ему написать. Спросить напрямик, что и как. Вот Паша пишет же ей, и ничего в этом такого нет. Или просто спросить у него самого, лично, без писем. На работе. Людвига встала, подошла к зеркалу, На нее смотрела невысокая, довольно щуплая девушка с растрепанными льняными волосами и глазами-льдинками, с потухшим взглядом и поперечной складкой между бровей. Она как будто спрашивала Людвику, «Ну что, что делать-то, подскажи». А по эту сторону зеркала настоящая Людвика стояла, как каменный столб, и не знала, как помочь той, что спрашивала ее в зеркале. Людвика вспомнила про жуткую историю о каменной Зое, что читала в журнале «Наука и религия» в библиотеке на курсах. И от неожиданного сравнения вздрогнула. А может, и правда, люди от безысходности могут окаменеть. Лера рассказала, что все это правда, хоть в журнале писали, что это религиозная пропаганда. Но сейчас Людвике показалось, что если она что-нибудь не предпримет, То впрямь каменеет, как та Зоя, которая пустилась в пляс с иконой Николая Чудотворца, так и не дождавшись своего парня. В комнату постучали. Людвика опять вздрогнула. Людвика, тебе письмо, нараспев, протянула жена папиного брата. Танцуй! Какой дурацкий обычай, подумала Людвика, зачем нужно, спрашивается, танцевать, если приходит письмо? а если в письме ничего хорошего нет спасибо вера самсоновна скороговоркой сказала людвика я занимаюсь положите под порог пожалуйста ей совсем не хотелось болтать и вообще видеть никого не хотелось кроме одного человека во всем свете а он как раз наоборот стал ее избегать ладно ладно занимайся вера самсоновна просунула письмо под дверь людвика подошла к двери взяла письмо «Так, обратный адрес Песчанск. Опять от Паши?» Почти с досадой подумала Людвика. «Ах, как скучно!» «Но нет, на Пашин почерк не похоже». «Кто же обратный адресат?» «А, все ясно. Плюд, ГП. От Глафиры Поликарповны. Чего это она?» «Вроде праздники все прошли. Не с чем друг друга поздравлять». Людвика лениво надорвала конверт сбоку. Вынула небольшой листочек бумаги в клетку. Почерк мелкий, задеристый, как сама Глафира, пронеслось у нее в голове. «Почитаем». «Дорогая Людвика, писала Глафира, «я знаю, что сейчас, наверное, не самое подходящее время тебя беспокоить, то есть тогда, когда ты готовишься опять к поступлению в Академию. Я искренне желаю тебе успеха, но некоторые обстоятельства, видишь ли, заставляют меня написать тебе это письмо именно сейчас». У Людвики от такого вступления пересохло во рту. Что там у них случилось? Она села за письменный стол и уже более внимательно стала читать. Глафири на остренькие буковки мелькали у нее перед глазами, как зигзаги на экране в кино, когда рвется пленка, и потом резко включают свет. Дело в том, что Витольд Генрихович, как мне последнее время кажется, не совсем здоров. Господи, что еще? Только этого не хватало. Людвика впилась в скачущие перед глазами строчки. «Нет, ты не волнуйся. С его здоровьем, в общем-то, все в порядке. Но и не совсем все». «Так здоров или не здоров?» «Вот Глафира намутила, так намутила», — разозлилась Людвика. «Толком ничего не может сказать». «Дело в том, что я не знаю, как тебе это и объяснить», Но он ведет себя странным образом. Я сначала думала, что мне это все только кажется, а, по-видимому, нет. Так что с ним?» — недоумевала Людвига. «Что?» — у нее похолодели кончики пальцев. Начну с того, что... Но тут в Глафирином письме было густо начеркано, и ничего разобрать было нельзя. Нет, лучше не с этого. Глафира выморола предыдущее объяснение и продолжала. «В общем, он ведет себя, как ребенок». Опять выморно. «Ой, Людвика, и не знаю, как тебе и написать. В общем, после работы, как пообедает, он запирается в своем кабинете и... играет в солдатиков». «Солдатиков? Каких солдатиков? Что за чушь?» — подумала Людвика. «Спятила, что ли, Глафира на старости лет?» Но Глафира, как будто предчувствуя ее вопрос, продолжала. «Да-да, в игрушечных солдатиков. Ему их доктор Фантомов подарил. Представляешь, это в его-то годы. Оловянных солдатиков. с Саблями, ружьями, в сапогах выше колен и с перьями на высоких шапках». «Саблями, в сапогах, с перьями? Господи, с ума они там все сошли!» Людвига отложила листок и посмотрела в окно. «Нет сил читать, бред какой-то». Мало того, что ей Глеб всю душу вымотал своим странным поведением, так еще и Глафира сошла с ума и решила ее добить. Она снова взглянула на листок. Глафирина строчки, четкие и аккуратные в начале письма, теперь разъезжались во все стороны, то вверх, то вниз, как пьяные. Видно, волновалась очень. Я ведь думала, что он один раз мне их покажет, да и все. А он не тут-то было. Каждый день на них подолгу смотрит, любуется, на столе своем рабочем разложил, передвигает их то по одному, а то и группами, и что-то про себя бормочет. И даже мне на днях показалось не по-русски. Ну что это такое? А доктор Фантомов и того больше. По дому в тюбетейке и в узбекском халате расхаживает. А Витольд Генрихович, вместо того, чтобы пристыдить его, еще и хочет ему свои султанские туфли подарить. А до этого и того пуще. Убиралась я по дому и... Но тут Глафира опять густо зачеркнула все, что до этого написала, строчек 5-6 кряду то ли несущественные, то ли решила Людвику не пугать. Заканчивалось письмо так. — В общем, не хотела я тебя, дорогая Людвика, тревожить, но, боюсь, нужна нам твоя помощь. А может, это он от тоски по тебе как бы умом тронулся. Ой, писать даже такое страшно. Но я вот что думаю. Ежели мы будем пугаться и тянуть с лечением, то, может быть, и того хуже. Как ты думаешь? А вот если бы ты приехала и сама во всем разобралась, то, я думаю, он пришел бы в себя. От разлуки. Всякое может с человеком в годах приключиться. Жду твоего решения, Глафира. А внизу шла приписка. А еще он, когда бреется, часто вслух повторяет. Кто же, кто же над ним так подшутил? А когда я спрашиваю, о ком это он, то Витольд Генрихович смущается и говорит, что просто думает над задачкой из курса. А какие такие задачки из курса? Про шутки. Вот я и думаю, не все у нас в порядке. У Людвики от волнения побелели губы, и руки начала бить нервная дрожь. Господи, что это такое? Ах, если бы не мама. Если бы она была жива, все было бы по-другому. Она, как никто другой, могла вытянуть отца из любого затруднительного положения, несмотря на всю свою внешнюю болезненность и хрупкость. Потом Людвига вспомнила, что последний раз писала отцу больше месяца назад или того больше, и ей стало совестно ввлекшись своими проблемами и на курсах, и личными, она совсем забыла про него. И он такой ранимый, такой неприспособленный к жизни. И Глафира хороша, не может его как-то отвлечь. Хоть бы приударила за ним на худой конец. Почему-то не в попад подумала Людвига, и ей еще больше стало стыдно. «Надо же глупости, какие в голову лезут!» Она перечитала не вполне внятные Глафирины сентенции, и сложила листок вдвое. А чего, собственно, Глофира так перепугалась? Вдруг заговорила в ней Бертина хладнокровная логика. «Ну, подарил отцу фантомов солдатиков, ну и что? Они же оба помешаны на оружии, как и на разборе всяких исторических битв». «А солдатики так шутка. А то, что отец увлекся ими, так и это понятно». Что еще пожилому одинокому человеку делать? Не в футбол же играть, в самом деле. Она опять вынула письмо, и уже глядя на него отточенным ледяным скальпельным взором Берты, попыталась поставить отцу диагноз. Так, запирается в кабинете. Это только доказывает, что у него все в порядке с головой. Значит, стесняется, что играет в солдатики. Вполне адекватное поведение. Дальше там что? Бормочет невнятное. Чем больше она чувствовала в себе незримое присутствие матери, тем больше успокаивалась. Бормочет не по-русски, сильно Глафира в языках разбирается. Когда человек бормочет, то не всегда можно понять, на каком он языке говорит, тем более если он не подозревал, что его подслушивали. Что до доктора Фантомова, тот всегда был человеком во многом загадочным. Во-первых, все доктора немного странные. Людвика сразу подумала о Глебе, да-да, странные, тут они вас любят, а тут нет. Но нет, не надо отвлекаться, о Фантомове. Еще когда она маленькая бродила по его квартире и сидела в его кабинете, ей тогда его жилище казалось огромным и странным, как и сам мир медицины, огромным, непредсказуемым, со множеством хитросплетений и причуд, и потому во многом не подвластным средним умам. То, что обычному человеку может показаться ужасным, для медика может представлять животрепещущий интерес, если даже не смысл всей жизни. Иначе как объяснить такие случаи, когда медики стали на себе опасные опыты, чтобы доказать, что их догадки были верны? Например, выпил же Макс Петтенкофер культуру холерных вибрионов, чтобы доказать, что сие жуткое заболевание вызывается не столько наличием вибриона, сколько рядом других обстоятельств. А ведь он даже не был исключительно инфекционистом, а больше гигиенистом. И с точки зрения нормального человека не мог не прослыть сумасшедшим. И не он один. И что фантомов был странным, в том спору не было. Но странный и сумасшедший — это не одно и то же. Подумаешь, носит тебе тейку: ну и что? Может быть, она ему напоминает особый случай в практике и не Глафири, домработница отца, даже если она когда-то и работала в его учреждении, судить об их душевном состоянии, доктора и учителя математики. Людвига снова как будто бы уловила Бертины высокомерные интонации. Во-вторых, во-вторых, нечего сеять панику. 50% соматических заболеваний с людьми случаются по их собственной уверенности, что они на самом деле больны, Так Глеб говорил и Джером, втрое в лодке, не считая собаки. Как только главный герой читал описание какого-нибудь заболевания, он тут же находил его симптомы у себя, кроме родильной горячки. Так что нечего наводить панику, мысленно приказала она Глофире. Через несколько минут Людвика полностью восстановила свой душевный покой. Нет, наука — это великая вещь. Она дает человеку силу духа, и уверенность в своей правоте. С ней ничего не страшно. Вперед в Академию!» Людвига подальше засунула конверт с глафиренным письмом между книгой и тетрадок и снова взялась за химию. Даже время от времени появлявшийся в ее воображении легким абрисом силуэт Глеба, по-детски спящего в трамвае, больше не тревожил ее, как всего лишь час назад а скорее просто умилял. «Аглафире напишу, чтобы больше занималась домашним хозяйством, а не подсматривала за уважаемыми людьми», — решила она. И лишь мельком взглянув на формулу получения жавелевой воды, быстро и безошибочно написала ее в черновике, как закладкой, придерживая перевернутую страницу учебника, маленькой твердой ладошкой.